12. Лизи? Лизи, Анда, ты меня раздавишь. Скатись. Лизи, мы уже вернулись. Две женщины лежали в темноте на ковре кабинета. Десятками шли они к Ивон», — доносилось из соседней комнаты. Да, но если ты не скатишься с меня, я не смогу дышать. Извини, Лизи, моя рука под тобой. Лизи удалось повернуться на бок. Аманда вытащила руку, а мгновением позже ее вес перестал давить на грудь Лизи. Лизи сделала глубокий и чертовски приятный вдох. А когда выдохнула, Хэнк Уильямс оборвал песню на полуслове. Лизи, почему здесь так темно? Потому что Дули вырубил электричество, помнишь? Он вырубил свет, — логично уточнила Аманда. Если бы он вырубил электричество, телевизор бы не работал. Лизи могла бы спросить Аманду, а почему телевизор столь внезапно прекратил работать, но не стала. Обсудить следовало совсем другие вопросы, да и дел хватало. Пошли в дом. Я на сто процентов за... Пальцы Аманды нащупали локоть Лизи, спустились вниз по руке, ухватились за ее пальцы. Сестры поднялись. Аманда добавила уже более уверенно. Ты уж не обижайся, Лизи, но сюда я, наверное, уже никогда не приду. Лизи понимала, что сейчас чувствовала Аманда, но ее отношение к кабинету Скотта изменилось. Раньше кабинет пугал ее, двух мнений тут быть не могло. Два долгих года продержал ее на расстоянии вытянутой руки. Но она полагала, что главная работа, которую предстояло здесь сделать, уже позади. Они с Амандой выпроводили из кабинета дух Скотта, вежливо, и время покажет, но она в этом практически не сомневалась. Окончательно. «Пошли в дом», — повторила она. «Я приготовлю шоколад». «А может, начнем с глоточка бренди? с надеждой спросила Аманда. «Или безумные женщины не пьют бренди? «Безумные не пьют, а мы выпьем». Держась за руки, на ощупь они добрались до лестницы. По пути Лиззи остановилась только раз, на что-то наступив. Наклонилась, подняла стеклянную толщиной в дюйм полусферу. Поняла, что это одна из линз очков ночного видения Дули. Бросила на ковер, лицо перекосило от отвращения. «Что такое?» — спросила Аманда. «Ничего, я начинаю что-то видеть, а ты?» «Чуть-чуть, но не отпускай мою руку». «Не отпущу, дорогая». По лестнице они спускались бок о бок. На это ушло больше времени, зато они чувствовали себя в полной безопасности.